Глава седьмая. Бар «Алива». «Привет!» Звонко раздалось над головой Елизаветы. Девушка подняла голову. Рядом с ее столиком, радостно улыбаясь, стояла работница кухни. Это было понятно по ее униформе. Лиза положила на стол ручку, отвлекаясь от своих записей. Сегодня утром она составляла список заехавших русских гостей и сверялась по системе размещения, Будет ли у кого-то из них за время пребывания в отеле день рождения? Я Ника, сказала подошедшая девушка и все так же улыбаясь протянула Лизе руку. Я работаю помощником повара в кондитерском отделе. Привет, Ника. Пожалуй, ее руку Лиза. Рада знакомству, я и Лиза. Да, я знаю. У меня времени немного, поэтому долго говорить не буду. В общем, Дмитрий сказал, что ты сегодня придешь на день рождения нашего шефа. И попросил меня подкинуть тебя до бара-олива. Ты сегодня во сколько освобождаешься? — Сегодня в шесть, как обычно. — Отлично. Я тоже в шесть. Тогда встретимся в двадцать минут седьмого у входа для персонала. Хорошо? — Хорошо, — растерянно произнесла Лиза, понимая, что сегодня весь ее вечер будет складываться не по плану. — Тогда до встречи. Лиза растерянно посмотрела на свой рабочий стол. Важно успеть сегодня сделать все запланированное. И хорошо, что никаких мероприятий для гостей на сегодня не назначено. Человека подводить нельзя. И она ведь забыла о самом главном. «Ника!» — крикнула она вслед своей новой знакомой. «А на подарок нужно деньги сдавать?» «Тебе не нужно. Дмитрий уже сдал за тебя». Лиза растерялась еще больше. «Даже так?» Что ж, вполне по-рыцарски. Празднование дня рождения было назначено на 7 вечера. Лиза и Ника приехали раньше и застали нескольких знакомых парней, работников отдела питания, за весьма живым и веселым занятием. Они составляли в длинный ряд столики на летней террасе бара и далее принялись расставлять стулья. Чтобы не мешать им, девушки сели за стол ближе к краю площадки, откуда открывался живописный вид на кальдеру. Вечерело. К семи подтянулись еще несколько человек, с которыми Ника познакомила Лизу. Однако, несмотря на то, что все лица были знакомыми, Лизе было не настолько комфортно, как в отеле. Потому что практически ни одно из имен она не запомнила. Было лишь несколько знакомых ей официантов и барменов, с которыми она успела познакомиться ранее при организации романтических ужинов для гостей. Чуть позже назначенного времени появился сам виновник торжества господин Олекас, вместе с Калхасом. К его приходу стол уже был заставлен закусками, салатами и напитками. Окружающая атмосфера все больше оживлялась. Ребята дружно подняли бокалы, кружки и бутылки за здоровье именинника. Потом снова выпили за здоровье именинника, а после третьего тоста, когда сумерки стали уступать место темноте надвигающейся ночи, вынесли огромный торт, утыканный зажженными свечами. Господин Олекас задул все, что горели на торте, за исключением разве что тех свечей, которые сами погасли от порывов ветра, пока торт выносили под громкие аплодисменты друзей и коллег именинника. «Какие же они веселые и дружные!» — подумала Лиза, наблюдая за оживленной толпой. Принесли большой нож, и господин Олекас лично стал раскладывать по тарелкам праздничный торт. Нежный, сочный бисквит с творожно-фруктовой начинкой. От души политы шоколадной глазурью и украшенной орехами и плоскими шоколадными фигурками в виде волн и крабиков. За столом кипела дружеская атмосфера. Музыка уже играла вовсю. И на танцплощадке появились первые, еще пока не очень активные танцоры. А Лиза все время посматривала по сторонам, в надежде отыскать среди пришедших своего друга, которого, несмотря на позднее время и общее оживление, до сих пор не было. А Дмитрий не придет? Спросила она, повернувшись к Нике. «Придет!» Ответила девушка, отправляя в рот очередной кусочек невероятно вкусного торта. «По идее, ужин в отеле уже закончился. Наверное, кассу закрывает. Скоро должен подойти». От этого ответа лизи как будто стало немного легче. Даже несмотря на то, что она уже более-менее расслабилась во всеобщей дружеской атмосфере людей, с основной частью которых до сегодняшнего вечера не была знакома. За столом все так же царило громкое общение, шутки и смех. А на танцплощадке прибавилось народа, более живого и раскрепощенного. Алкоголь делал свое дело, вырывая людей из собственных комплексов и рамок. Лиза уже успела побывать на местной дискотеке на прошлой неделе, когда друзья пригласили ее отметить день рождения Лены. Но среди коллег по работе она по-прежнему чувствовала себя скованной. До тех самых пор, пока не увидела Димитрия, которого друзья увлекли в общую толпу танцующих, когда он шел в сторону их стола. Он вел себя непринужденно и сразу же влился в ритм веселой музыки, энергично двигая в ее темпе и медленно продвигаясь к краю танцпола. Незаметно ускользнув от танцующих друзей, он подошел к столу и сразу же направился к имениннику, заключив его в свои крепкие объятия. Однако, несмотря на свою статность, Он в буквальном смысле утонул в широких руках Олекоса, который был значительно выше и крупнее него. Поздоровавшись еще с несколькими ребятами, с которыми, вероятно, не успел увидеться за прошедший рабочий день, он прихватил свободный стул и сел рядом с Лизой. «Привет!» – произнес он, все еще переводя дыхание после быстрого и веселого танца. «Привет!» – ответила она, Чувствуя, как Дмитрий наполняет пространство рядом с ней спокойствием и уютом. «Молодец, что пришла!» «У меня не было выбора!» Улыбаясь, сказала она, «Ты все для этого устроил!» В ответ он лишь безмолвно, но многозначительно посмотрел на нее. Лизе показалось, что вся атмосфера вечера сразу же изменилась, как только он пришел. Ей стало гораздо комфортнее среди малознакомых людей, Она уже не так смущалась, когда к ней обращался кто-то из ребят с предложением налить еще сока. От алкоголя Лиза отказалась. Казалось, что рядом с ним она даже дышать стала гораздо глубже. Димитрий съел свою порцию прекрасного торта и, громко стукнув ладонью по столу, резко встал и протянул Лизе руку. «Пойдем потанцуем!» Лиза неуверенно протянула руку в его сторону. Он вытянул ее из-за стола со словами. «Ты ведь не сидеть сюда пришла». Танцующая толпа встретила их с неподдельной радостью. Все еще стесняясь, Лиза неуверенно ловила ритмы музыки. А Дмитрий, словно сгусток энергии, выплескивал через движение весь адреналин, накопившийся за долгие рабочие дни. «Я ненадолго отойду, хорошо?» Спросил он. «Да, хорошо». «Не скучай, я скоро». «Ладно», — ответила Лиза, проводив его взглядом в сторону туалета. Танцуя, Лиза начала медленно пробираться к краю танцплощадки. Однако, заметив это, ее знакомые бармены, Янис и Аристидис, преградили ей дорогу и все так же в такт музыки попытались оттеснить ее обратно. «Элиза, расслабься!» «Когда ты еще так потанцуешь?» «Просто выпей алкоголь и расслабься!» «Я не пью!» Уже не в первый раз за этот вечер повторила Лиза. «Ты что, спортсменка?» «Нет, просто не пью». «И никогда не пила?» «Нет». Соврать Лизе было гораздо проще, чем объяснять, что после того, как полгода назад на Новый год она отравилась по своей же глупости, алкоголя на дух не переносила. На танцпол вышли Ника и еще несколько девушек, тоже работниц кухни. Лиза знала их в лицо, но уже успела забыть их имена. И, естественно, бейджи ни у кого из них не было. Но это уже было неважно, потому что всем, абсолютно всем, было весело. И все были друг другу рады. В окружении других девушек стало как будто проще. И Лиза сдалась. Вспомнив студенческую молодость, она все глубже стала погружаться в ритмы веселой музыки и энергетику общей дружественной атмосферы с мыслями. Ладно, танцевать так танцевать. А танцевать она когда-то очень любила. Дмитрий вернулся на танцпол к концу веселой песни, сменившейся романтичной мелодией песни Георгия Мазанакиса, и сразу же увлек Лизу в медленном танце. — Ты хорошо танцуешь, — сказал ее друг. — Ты тоже, — ответила Лиза. Народ на площадке стал расходиться, оставляя танцующими лишь несколько парочек. Больше Дмитрий ничего не говорил. Он просто обнял ее и прижался щекой к ее виску. Лиза тоже ничего не говорила. Почему-то в этот момент ей вообще не хотелось разговаривать. Ей было настолько хорошо и спокойно рядом с ним, что какие-либо слова были сейчас вообще неуместны. Она просто чувствовала его широкую грудь и крепкие ладони, одна из которых сжимала ее руку, а вторая твердо лежала на ее талии. Это был настолько волнительный момент, который, казалось, может разлететься на кусочки, как хрупкий карточный домик от малейшего вздоха или неправильного движения. Поэтому каждый из них боялся дышать, чтобы не разрушить идиллию их общего маленького мира, существование которого прервется с окончанием этой красивой песни. Однако эта идиллия была нарушена гораздо раньше, когда один парень, работавший в Гранд-Мари с официантом, Попытался перехватить руку Лизы у Димитрия со словами. «Ладно, Димитрий, теперь моя очередь потанцевать с красивой девушкой». Судя по крепкому запаху выпивки, было видно, что этот парень уже достиг той кондиции, когда смелость превозмогает робость с воспитанностью и начинает тянуть на подвиги. Лиза растерялась, а Димитрий, крепко взяв парня за предплечье, сказал что-то на греческом языке весьма серьезным тоном. Между двумя парнями завязался безмолвный спор взглядов, который подошедший парень явно проиграл, вспомнив о своем подчиненном положении по отношению к Димитрию и разочарованно вздохнув, развернулся и заплетающимся шагом отправился обратно. Димитрий повернулся к Лизе и радушно улыбнулся. «Не переживай, сегодня вечером у тебя будет только один кавалер, ведь ты не против?» «Нет, я только за». Облегченно ответила она. Красивую песню Мазанакиса сменили новые веселые ритмы американской поп-музыки, возвращая обратно на танцплощадку веселую толпу. Протанцевав с Дмитрием еще под несколько песен, Лиза призналась, что ей нужна передышка, и молодые люди вернулись обратно на свои места за оживленным столом. Несмотря на то, что торт был съеден, казалось, что закуски и напитков на нем вовсе не убавилось. Сев за столик, Лиза решила задать другу тот самый вопрос, ради которого вообще хотела поговорить с ним. «Димитрий, ты знаешь, что Азат увольняется?» «Да. Это уже не первый случай в нашем отеле, когда кто-то увольняется из-за отношений». «А что теперь им с делать?» «Ничего». «Ты можешь как-то помочь?» «Нет. Они сами виноваты. Не смогли скрыть своих отношений. И это дошло до руководства. Я ничего не могу сделать». Лиза вздохнула, а он продолжил. Те, кто не умеет скрывать своих отношений, рано или поздно делают выбор между любовью и карьерой. Они свой выбор сделали. Что будет с ними дальше, нас не касается. Желая переменить тему разговора, Дмитрий поинтересовался. «Может, ты что-то хочешь? Десерт? Мороженое? Я могу взять меню?» «Нет. И я сегодня наелась как никогда. Все очень вкусное». «Тогда сока или колы?» «Лучше сока». Димитрий наполнил ее стакан апельсиновым соком. Сделав несколько глотков, Лиза повернулась в его сторону, встретившись с ним взглядом. И увидев, что он не сводит с нее глаз, она спросила. «Что?» «Ничего». Добродушно ответил Димитрий. «Просто я очень рад, что ты пришла». Лиза некоторое время смотрела ему в глаза, набирая смелости, чтобы задать вопрос, который мучил ее несколько последних дней. «Если ты действительно так рад, то почему игнорировал меня всю эту неделю? Я что-то не так сделала?» «Это я тебя игнорировал». «Да, ты!» — оживилась Лиза, не скрывая в своих словах ноток претензии. Дмитрий рассмеялся. «Я думал, это ты меня игнорируешь. Это я боялся, что что-то сделал не так. И теперь ты не хочешь со мной общаться». «Но почему?» «Потому что ты уже два раза променяла мое общество на друзей в свои выходные. Я просто подумал, что ты не хочешь со мной общаться и не можешь мне это прямо сказать, оправдываясь с друзьями». «Какие глупости, Дмитрий! Вовсе нет! Я правда не могла! Это не выдумка, чтобы не общаться!» «Так между нами все хорошо?» Спросил он, кротко посмотрев на нее. «Ну да». И следующий выходной ты проведёшь со мной?» Лиза не смогла сдержать улыбку. «Да, проведу». «Чудесно, это надо отметить», — сказал он, беря в руки свой стакан с колой. Он тоже не пил в тот вечер алкоголь, так как был за рулём. Не успели друзья сделать и первого глотка, как за столом воцарилось молчание. А все взоры устремились в сторону танцпола где возле стойки диджей громко ругался молоденький официант, которому так и не посчастливилось отбить Лизу в танце у Димитрия. Несколько человек направились в его сторону, чтобы угомонить разбушевавшегося парня. Лиза в недоумении посмотрела на своего друга. «Что происходит?» «Ничего серьезного. Наверное, он просто попросил поставить еще одну медленную песню и получил отказ». «Зачем?» «Чтобы потанцевать с тобой». — Со мной? — спросила лиса не скрывая надвигающейся паники. — Не беспокойся, я же пообещал, что этим вечером у тебя будет только один кавалер. Ответил он спокойно, глядя, как толпа парней оттягивала нетрезвого коллегу от диджейского столика. — Он не сможет пригласить тебя на медленный танец. — Почему? — Потому что медленных танцев сегодня больше не будет. Проговорил он. Лиза не унималась. «Откуда ты знаешь?» Дмитрий промолчал. Лишь поплывшая по его лицу улыбка выдала его причастность к этому делу. «Ты заплатил диджею?» «Я попросил его». Многозначительно ответил ее друг. «Мне ведь как-то нужно обезопасить тебя». «Что ты имеешь в виду?» Она нахмурилась. «Ты иностранка, Элиза, и для многих парней ты лакомый кусочек». «Но ведь ты не хочешь быть из-за этого разорванной на части, правда?» Лиза промолчала, пытаясь до конца осознать услышанное. Однако не успела этого сделать, как к ней подошел парень из их компании. Его лицо было очень знакомым, но она уже точно не помнила, где именно он работает – в ресторане или на кухне. «Можно с тобой сфотографироваться?» – дружелюбно спросил он. «Да, конечно». Не успев договорить, Лиза увидела, что он наклонился рядом с ней и сделал селфи на своем телефоне. Парень отошел, а Дмитрий лишь улыбнулся. «Теперь ты понимаешь, о чем я?» В этот момент Лиза поняла, что Дмитрий словно телохранитель, одним своим присутствием держит многих парней на почтительном расстоянии от нее, только благодаря своему статусу супервайзера и приближенному положению к руководству отдела. «Не будь его», Что было бы? Хотя, нибудь его, Лиза бы тут тоже не оказалась. Мысли Лизы были прерваны голосом Дмитрия. «Дай мне руку». Увидев, что обе руки он держит под столом, она медленно опустила свою правую руку и почувствовала, как Дмитрий перехватил ее ладонь. Сначала он крепко сжал ее, а после стал перебирать ее пальчики, как будто изучая каждую фалангу и подушечку. Дмитрий серьезным взглядом смотрел на стол, как будто пытаясь просверлить его своими глазами. А Лиза повернула голову в сторону моря, где под светом луны проступали силуэты близ расположенных островов. Время остановилось. Музыка, танцы, шумные и веселые разговоры за столом – все это будто осталось в другой реальности. Сейчас для Лизы не существовало больше ничего, кроме крепкой руки Димитрия в которой утонула ее ручка. Он уже не перебирал ее пальцы, а крепко держал руку, нежно гладя большим пальцем тыльную сторону ее ладони. И с каждым новым прикосновением ее словно обдавало кипятком, перехватывало дыхание, и мысли бессвязно путались в голове. «Что сейчас происходит? Что ты здесь делаешь, Лиза? Зачем ты пришла сюда? Зачем позволяешь всему этому происходить?» Зачем позволяешь зарождаться этим отношением, когда от прошлых отношений еще не зажили твои кровоточащие раны? Ум говорил, что нужно сорваться с места и бежать, куда глаза глядят от всего этого, лишь бы подальше отсюда. А сердце говорило, что оно не хочет уходить. Оно не хочет, чтобы этот необыкновенный человек отпускал ее руку. И Лиза услышала внутри себя какой-то отдаленный голос. Он... Это лекарство от всех твоих сердечных ран. и Ей ничего больше в мире не было нужно. Все, что происходило в то мгновение между ними, принадлежало только им. Оно было настолько сокровенным, что у обоих сносило крышу. И вновь идиллия их тайного мира была нарушена, когда подошедший Янис хлопнул Димитрия по плечу со словами. «Ты что такой грустный? Ты не заболел?» Димитрий выдавил подобие улыбки но руку Лизы не выпустил. «Нет, все хорошо». «Но смотри мне!» Шутливо пригрозил пальцем его друг и, развернувшись, направился обратно в сторону дружной толпы, которая все так же весело обменивалась за столом смешными историями из отельной жизни. Они говорили на греческом, поэтому Лиза не понимала, о чем шел разговор. Лишь по постоянным улыбкам и смеху было понятно, что рассказывают они о чем-то веселом. И ей нравилось, что атмосфера вечера была наполнена дружеской добротой и взаимопониманием. А молодой официант, едва не испортивший праздник, куда-то делся. Наверное, кто-то взялся отвезти его домой. Димитрий все так же держал ладошку Лизы в своей. А она все так же смотрела в сторону моря, как будто пытаясь что-то разглядеть вдали. элиза я скоро уезжаю. Тебя подвести домой?» Спросила подошедшая Ника, переводя дыхание после танцев. Услышав этот вопрос, Димитрий повернулся в ее сторону и ответил за свою подругу. «Нет, я отвезу ее». Ника лишь улыбнулась в ответ, но ничего больше говорить не стала. Скутер Димитрия остановился у дома старушки Стефании. По погашенным окнам было понятно, что хозяйка уже спит элиза не торопясь, слезла и, повернувшись к своему другу, шепотом сказала. «Спасибо, Дмитрий. Спокойной ночи». И уже направилась была в сторону калитки, но остановилась, почувствовав, что Дмитрий перехватил ее руку. «Элиза, я забронировал твой следующий выходной. Отказа я не принимаю». «Хорошо», — улыбнулась девушка. «Мой следующий выходной в твоем распоряжении. Обещаю тебе». И почувствовала, как парень крепко сжал ее ладонь.